Макс принял его у себя в конторе. «Вряд ли вы помните меня», — сказал Зигель Кранц. «Я встречал вас лет восемь тому назад у Бруна, у Кречмара. Скажите, ради бога, он здесь? Вы что-нибудь знаете о нем?» «Под Цурихом», — ответил Макс. «Я случайно знаю, у нас с ним общий банк». «Совершенно ослеп. Больше мне ничего не известно». «Вот именно», — вскричал Зигель Кранц, — «совершенно ослеп. В некотором смысле это случилось через меня». «Мы в прежние годы были с ним так близки. Боже мой, мы сиживали, бывало, часами в кабачках. Как он любил живопись, как пламенно. А теперь, представьте себе, столкнулись мы с ним на маленькой станции. Я думал, что он путешествует один. Мне в голову не пришло». «Простите», — сказал Макс, «я не совсем понимаю вас. Вы что, виделись с ним непосредственно перед катастрофой?» «Вот именно, вот именно! Но посудите сами, как я мог угадать? Как я мог думать, что он свою жену?» «Если разрешите, — перебил Макс, — мы это оставим в стороне. Предпочитаю не говорить о том, как он поступил с моей сестрой. Судьба, конечно, достаточно его наказала. Мне жалко, мне очень жалко его. Когда мы прочли в газетах о том, как он расшибся... Ах, да что говорить! Не могу же я допустить, чтобы моя сестра теперь ехала к нему, поступала бы к нему в сиделки» это ведь абсурд. Я не хочу, чтобы вы с ней говорили, это абсурд. Только она успокоилась немного, сразу новый повод для волнения. Так что напрасно он послал вас ко мне, я не желаю вступать ни в какие переговоры. Все это кончено, кончено. — Никто меня не посылал, — крикнул Зигелькранц. — Почему вы такой тон со мной берете? Странно, право. Вы ведь не знаете самого главного. С ними путешествовал его приятель, художник, Фамилию в данную минуту забыл. Берг. Нет, не Берг. Беринг. Геринг. «Не Горн ли?» — мрачно спросил Макс. «Да-да, конечно, Горн. Вы его...» «Знаменитость. Пустил моду на морских свинок. Препротивный господин. Я его раза два видел. Но при чем это все? Я же вижу, что вы не в курсе дела. Поймите, выяснилось, что эта женщина и этот художник за спиной у Бруна...» «Мерзость. Свинарник», — проговорил Макс. И вот представьте себе, Бруно это узнает. Я не стану вам говорить, как именно узнает. Слишком страшно. Художественный донос. Но факт тот, что он узнает и дальше следует неописанное, неописуемое. Он сажает ее в автомобиль и мчится, сломя голову, мчится по зигзагам шоссе. Сто верст в час над обрывами и нарочно вметит в пропасть. Самоубийство, двойное самоубийство. Но не удалось. Она цела, он ослеп. Вы теперь понимаете?» Пауза. «Да, это для меня новость», — сказал наконец Макс. «Это для меня новость». А что стало с тем прохвостом? Неизвестно, но есть все основания думать, что он, подобно акуле, последовал и дальше за ними. И вот теперь, вообразите, человек слеп, физически слеп, но этого мало. Он знает, что кругом измена, а сделать ничего не может, ведь это пытка за стенок. «Надо что-нибудь предпринять. Нельзя это так оставить». «Он проживает там огромные деньги», — задумчиво сказал Макс. «Вероятно, на какое-нибудь особенное лечение. Или же...» «Да, он совершенно беспомощен». «Навестите его, узнайте, как он живет. Мало ли что может быть». «Я бы с удовольствием». «Нервно», — сказал Зигелькранц. «Но дело в том, мое здоровье расшатано». Мне страшно вредны такие вещи. Я и так поступил, бог знает как опрометчиво, покинув теплый юг. Я не представляю себе встречу с Бруно. Пожалуйста, не настаивайте, чтобы я ехал. Мне просто хотелось уведомить вас. Вы человек осмотрительный, осторожный, умоляю, поезжайте вы. Я вам оставлю мой адрес, вы мне напишите обо всем. Скажите, что поедете. «Придется», — хмуро ответил Макс. «Я только боюсь, что, может быть...» «Вы, как бы это сказать, преувеличиваете немного, или точнее...» «Значит, поедете?» — радостно перебил Зигелькранц. «Ах, как чудесно! Теперь я спокоен. Мне этот разговор был очень тяжел. Поверьте, вы не знаете, что я пережил за последнее время». Он ушел очень довольный. Судьбой Кречмара он распорядился как нельзя лучше. И вообще героической поездкой в Берлин он искупил свою невольную вину. И кто знает, быть может, не сегодня, конечно, и не завтра, но когда-нибудь, когда-нибудь, скажем, через месяц, можно будет кое-что извлечь из всей этой истории, изобразить, скажем, вдохновенного не от мира сего писателя и его друга, тяжелого и простоватого человека, чтение на холму, близ журчащего источника, и так далее, и так далее. Чистые мысли, прекрасные мысли». Макс же, вернувшись домой, с напускной веселостью предложил Анне Лизе пройтись. Был теплый солнечный вечер. На балконах сидели мужчины в жилетках. В небе порой раздавалось жужжание аэроплана.